Глава 17. Шахматные поля. Между морем и линией холмов, на одном из которых стоял наш дом, тянулась полоса прорезанных каналами полей. В этом месте в сушу вдавался большой, почти отдельно от моря залив, мелкий и прозрачный. Его плоские берега покрывала густая сетка узких канальчиков, бывших в давние дни солеными варницами. Каждый квадратик земли, обрамлённый водотоками, был тщательно обработан и засажен кукурузой, картофелем, инжиром, виноградом. Эти поля из маленьких ярких клеток, обведённых блестящими полосками воды, напоминали разноцветную шахматную доску, по которой двигались красочные фигурки крестьян. Это было моё любимое место охоты. Так как тут в узких канавах и среди густого кустарника водилось множество разнообразных животных, на этих полях легко было заблудиться, потому что в страстной погоне за бабочкой вы могли перейти совсем не тот мостик, соединявший один квадрат с другим, и потом бегать взад и вперёд, отыскивая путь в этом сложном лабиринте среди камышей, инжира и высокой стены кукурузы. Большая часть полей принадлежала крестьянам, моим друзьям, жившим в верху на холмах. Поэтому отправляясь на поля, я всегда был уверен, что смогу там отдохнуть за кисточкой винограда, с кем-нибудь из знакомых узнаю интересные новости, о том, например, что среди плетей дынь на участке Георгию есть гнездо жаворонка. Если идти по шахматной доске прямо, не останавливаться с друзьями и не обращать внимания на черепах шлёпавшихся с илистых берегов в воду или на треск пролетавший мимо стрекозы, вы попадёте в такое место, где все каналы расширяются и исчезают среди обширной плоской полосы песка, изборождённого мелкой рябью от ночных приливов. Длинные извилистые цепи всевозможных обломков отмечали здесь медленное отступание моря. Очаровательные цепи, где можно обнаружить красочные водоросли, мёртвые морские иглы, пробковые поплавки с рыбачьих сетей, казавшиеся вполне съедобными, прямо куски сочного фруктового торта, осколки бутылочного стекла, превращённые волнами и песком в настоящие драгоценности, раковины колючие точно ёжики или гладкие овальные и нежно-розовые, как ногти какой-нибудь утонувшей богини. Тут было полное раздолье для птиц: бекасов, пегих куликов, чернозобиков, крачек. Шумными стайками они суетились у самой воды, где волны лениво набегали на берег и, вскинув кудрявый султанчик, разбивались о песчаные грядки. Когда вы проголодаетесь, Здесь можно забрести на морскую отмель и наловить прозрачных жирных креветок, сладких как виноград, или же разрыть ногою песок и отыскать там ребристые, похожие на орех раковины сердцевидок. Если сложить две такие раковины край с краем, замковой частью, и резко повернуть в противоположные стороны, они легко откроются. Их содержимое, хотя и похоже слегка на резину, Очень приятно на вкус. Как-то в один из дней, не зная, чем бы ещё заняться, я решил взять собак и пойти на поля. Мне хотелось ещё раз попробовать поймать старого шлёпа, искупаться в море, полакомиться сердцевидками и вернуться домой через поле Петра, где я мог обменяться с ним новостями и поесть арбуза или спелых гранатов. Старым шлёпам я называл большую, очень старую черепаху, жившую в одном из каналов. Я пробовал ловить её в течение целого месяца или даже больше, однако, несмотря на свой возраст, она оказалась очень хитрой и проворной. Как бы осторожно я ни подкрадывался, Когда черепаха спала на илестом берегу, в самый последний момент она всегда просыпалась, отчаянно колотила ногами, соскальзывала по мокрому склону вниз и шлёпалась в воду, будто сброшенная за борт тяжёлая спасательная лодка. Разумеется, я уже успел поймать великое множество черепах, и чёрных с мелкими золотистыми крапинками, и сереньких в светлую рыжую и кремовую полоску. Однако моей заветной мечтой оставался старый шлёп. Он был крупнее всех черепах, каких я только видел, и такой старый, что его морщинистая кожа и избитый панцирь стали совершенно чёрными, а все остальные краски, какие могли у него быть в далёкой юности, исчезли. Мне хотелось поймать его во что бы то ни стало, и вот, выждав целую неделю, я решил, что пора снова приниматься за дело. Прихватив сумку с пузырями и коробками, сачок и корзинку для старого шлёпа на случай, если мне удастся его поймать, я вышел с собаками из дому и стал спускаться с холма. Джерри! Джерри! Джерри! Жалобно надрывались мне вслед сороки, но увидев, что я не возвращаюсь, потеряли всякое приличие и стали громко болтать и смеяться. Их грубые голоса всё ещё доносились до нас, когда мы вошли в оливковые рощи, а потом их заглушил хор цикад, от пения которых дрожал воздух. Мы шагали по белой, горячей и мягкой как пух дороге. У колодца Яни я остановился попить воды и заглянул в загончик, сбитый из оливковых веток, где два огромных кабана с довольным хрюканьем барахтались в липкой грязи. С наслаждением втянув носом в воздух, я похлопал более крупного кабана по грязному колыхавшемуся заду и отправился дальше. Миновав первые три поля, я остановился на минуту на участке Таки, чтобы отведать его винограда. Хозяина тут не было, но я знал, что он не станет на меня сердиться. Это был сорт сладкого мелкого винограда с мускатным ароматом. Если сдавить нежную без косточек ягоду, все ее содержимое полетит вам в рот, а между пальцами останется пустая кожица. Мы с собаками съели каждый по кисти, еще две кисти я положил к себе в сумку и пошел по краю канала туда, где обычно любил поваляться старый шлеп. Только я собрался предупредить собак, чтобы они не смели проронить ни звука, Как вдруг из кукурузы выскочила большая ящерица и пустилась на утёк. Собаки с диким лаем бросились вслед за нею. Когда я подошёл к любимому катку старого шлёпа, а его недавнем присутствии здесь свидетельствовали лишь расходившиеся круги на воде, я присел на землю и стал ждать собак, перебирая в уме все красочные ругательства, какие собрался на них обрушить. Но к моему удивлению, собаки не возвращались. Долетавшая издалека пташка не замолкла, и потом, после некоторой тишины, они вдруг залаяли все вместе, монотонный, размеренный лай, означавший какую-то находку. Интересно, что же такое они там нашли? Когда я примчался туда, собаки теснились у заросшего травой края канавки. Завидев меня, они запрыгали, завиляли хвостами, весело заскулили. Роджер искривил верхнюю губу в приятной улыбке, радуясь, что я пришёл полюбоваться их трофеем. Сперва я просто не мог понять, из-за чего эти собаки так волнуются. Потом заметил, как в траве что-то зашевелилось, то, что я принял было за корешок, и увидел пару толстых водяных ужей, страстно обвивших друг друга. Приподняв лопатообразные головы, они глядели на меня холодными серебряными глазами. Это была потрясающая находка. Она почти возмещала потерю старого шлёпа. Я уже давно мечтал поймать одного из водяных ужей, но они были такие искусные и быстрые пловцы, что мне никак не удавалось до них добраться. И вот теперь собаки нашли эту отличную пару, гревшуюся на солнышке, прямо что называется, взяли с поличным. Выполнив свой долг, собаки оставили меня с ужами, а сами отошли на безопасное расстояние, так как не доверяли рептилиям и стали с интересом наблюдать за мной. Я не спеша крутил сачок для бабочек, пока не снял с него ручку. Теперь у меня была палка для ловли, но задача заключалась в том, как одной палкой поймать двух ужей. Пока я раздумывал над этим, один уж решил всё за меня. Он потихоньку развернулся и незаметно скользнул в воду. Думая, что он для меня потерян, я сердито следил, как его извивающееся тело сливается с отражением в воде. Потом, к своей радости, Увидел, что со дна медленно поднялся столб грязи и цветком расплылся на поверхности. Это означало, что рептилия зарылась на дне и будет оставаться там до тех пор, пока не подумает, что я ушел. Я переключил внимание на другого ужа, прижав его палкой к сочной траве. Он скрутился в сложный узел, с шипением раскрыл свою розовую пасть. Двумя пальцами я крепко схватил его за шею, и он, обмякнув, повис в воздухе. Я погладил его красивый беловатый живот и бурую спинку, где чешуя была приподнята, как на еловой шишке, осторожно опустил в корзинку и приготовился ловить другого ужа. Отойдя чуть в сторону, я ручкой с очка стал измерять глубину канала. Там оказалось над 2 фута воды и под ней ещё трёхфутовый слой мягкой трясущейся грязи. Поскольку вода была тёмная и уж скрывался на дне, я решил, что проще всего нащупать его ногой. Так я разыскивал обычно сердцевидок, а потом быстро схватить руками. Сбросив сандалии, я спустился в тёплую воду, чувствуя, как жидкая грязь продавливается у меня сквозь пальцы. и нежно, будто пеплом, обволакивает ноги. Два больших чёрных облака распустились вокруг моих бёдер и поплыли через канал. Я направился к тому месту, где скрывалась моя добыча, и стал медленно и осторожно водить ногой в поднимавшихся с дна вихрях грязи, нащупав наконец скользкое тело. Я постарался схватить уже, запустив в воду руки по локоть. В руках у меня оказалась только и listaya грязь, которая просачивалась сквозь пальцы и медленно уплывала по воде к клубящимся облакам. Я стоял и проклинал свою незадачу, как вдруг всего в ярде от меня уж вынырнул на поверхность и поплыл по каналу. С торжествующим криком я навалился на него всем своим телом. Был один досадный момент, Когда я окунулся в тёмную воду, и грязь забила мне глаза, уши и рот, однако я чувствовал, как тело ужа отчаянно бьётся в моей крепко стиснутой руке и ликовало от радости. Еле перехватя дух и отплёвываясь, весь покрытый тиной, я сел посреди канала и крепко ухватил ужа за шею, пока он не успела поползти и укусить меня. Потом я ещё очень долго плевался, стараясь избавиться от мелкого песка и грязи, залепивших мне весь рот и зубы. Когда я наконец поднялся и повернул к берегу, я с удивлением увидел, что моя аудитория расширилась. Теперь рядом с собаками сидел человек. Удобно устроившись, он с весёлым интересом наблюдал за моими действиями. Это был невысокий, коренастый человек со смуглым лицом и густой копной волос табачного цвета. В его больших ярко-синих глазах светился живой, весёлый огонёк, аt уголков глаз лучами разбегались лёгкие морщинки, а широкие губы под коротким орлиным носом придавали лицу насмешливое выражение. На нём была голубая рубашка, выцветшая и выгоревшая, словно незабудка под жарким солнцем. и старые брюки из серой фланели. Этого человека я видел впервые. Наверное, это был какой-нибудь рыбак из дальней деревни. Он с серьёзным видом следил, как я вылезаю на берег, потом улыбнулся. "Доброго здоровья", произнёс он мягким низким голосом. Я вежливо ответил на его приветствие, и занялся ужом, стараясь как можно осторожнее опускать его в корзинку, чтобы оттуда не выскочил первый. Я ожидал, что он прочтёт мне лекцию о ядовитости безобидных водяных ужей и об опасности, какой я себя подвергаю, но к моему удивлению он ничего этого не сказал, и с интересом продолжал следить, как я запихиваю извивающегося ужа в корзинку. Управившись с ужом, Я вымыл руки и достал виноград, украденный на участке Таки. Одну кисть я взял себе, другую предложил своему новому знакомому, и мы оба с удовольствием принялись уничтожать вкусные ягоды, шумно высасывая из них сочную мякоть. Когда кожица с последней виноградины шлёпнулась в воду, человек вынул табак и начал скручивать папироску короткими загорелыми пальцами. Ты, иностранец, Спросил он с наслаждением, затягиваясь. Я сказал, что я англичанин и что мы живём в доме на холме, потом стал ждать неизбежных вопросов о количестве поле и возрасте всех моих родных, их занятиях и стремлениях и последующего выяснения, почему мы живём на Корфу. Такие вопросы обычно задавали все крестьяне, но делали они это без всякой задней мысли, просто из дружеского любопытства. в свои собственные дела они посвящали вас с большой откровенностью и простотой и были бы обижены, если бы вы поступили иначе однако к моему удивлению этого человека видимо вполне удовлетворил мой ответ он больше не задавал никаких вопросов а просто сидел и пускал в небо тонкие струйки дыма и задумчиво глядел перед собой своими синими глазами я сидел рядом с ним и выцарапывал ногтем на своём бедре по корке засохшего ила красивый рисунок, а потом решил, что пора уже идти к морю, чтобы вымыться перед возвращением домой и почистить одежду. Я поднялся на ноги, закинул за спину сумку и сачок. Собаки тоже поднялись, встряхивались и зевали. Стараясь быть вежливым, я спросил человека, куда он собирается идти. В конце концов, деревенский этикет требует, чтобы вы задавали вопросы Это ведь свидетельствует о вашем внимании к людям. А я до сих пор не задал ему ни одного вопроса. Я иду к морю, сказал он, размахивая сигаркой к своей лодке. А ты куда идёшь? я ответил, что тоже иду к морю, во-первых, искупаться, во-вторых, поесть сердцевидок. Я пойду с тобой, сказал он, разминая ноги. У меня в лодке целая корзина сердцевидок. Если хочешь, возьми сколько тебе надо. Мы молча шагали через поля, а когда вышли к песчаному берегу, он показал немного в сторону, где уютно пристроилась повернутая боком грибная лодка с волнистой оборочкой легкой ряби у кормы. Пока мы шли к лодке, я спросил, рыбак ли он, и если рыбак, то откуда? — Я вот отсюда, с этих холмов, — ответил он. — По крайней мере, дом мой здесь, но сейчас я на виду. Его ответ удивил меня, потому что Видо был небольшой островок, расположенный против города Корфу, и, насколько мне известно, жили там одни арестанты и стража, так как остров был местной тюрьмой. Я ему сказал об этом. Верно, согласился он, наклонившись, чтобы потрепать Роджера. Это верно. Я и есть арестант. Я подумал, что он шутит, и внимательно посмотрел на него, но лицо его было совершенно серьёзно. "Очевидно, его только что выпустили", предположил я. "Нет, нет. К сожалению, нет", улыбнулся он. "Мне ещё 2 года отсиживать. Но, понимаешь, я хороший заключённый. Надёжный и спокойный. Всем кому они доверяют, разрешается построить лодку и ездить домой на выходные дни". Если это не очень далеко. В понедельник утром я должен быть там как часы. Когда тебе что-нибудь объяснят, всё, конечно, становится просто. Мне даже в голову не пришло, что это какой-то странный порядок. Я знал, что из английской тюрьмы людей на выходные дни домой не отпускают. Но тут ведь был Корфу, а на Корфу может происходить всё, что угодно. Мне захотелось узнать Какой он совершил преступление, и я уже стал подбирать в уме вопрос по практичнее, но в это время мы подошли к лодке, и то, что я увидел внутри неё, вышебло у меня из головы все остальные мысли. На корме, привязанная за жёлтую ногу, сидела огромная морская чайка и глядела на меня насмешливыми жёлтыми глазами. Я с волнением бросился вперёд и протянул руку к её широкой тёмной спине. Смотри, осторожнее, это особо задиристая, поспешил предупредить меня хозяин лодки. Однако я уже успел положить руку на спину птицы и осторожно гладил пальцами её шелковистые перья. Чайка пригнулась, слегка раскрыла клюв, зрачки её глаз сузились от удивления. Но она была так ошеломлена моей дерзостью, что ничего не предпринимала. "Вперед", воскликнул мой новый знакомый. "Должно быть, ты ей понравился. Она ещё никому не позволяла трогать себя безноказанно, обязательно клюнет". Я погрузил пальцы в волнистые белые перья на шее птицы и слегка почесал ей голову. Чайка наклонилась вперед, Её жёлтые глаза затуманились. Я спросил у этого человека, как ему удалось поймать такую замечательную птицу. Весной я ездил на лодке в Албанию за зайцами и нашёл её в гнезде. Она была тогда совсем маленькая и пушистая, как ягнёнок. А теперь она прямо как большая утка, сказал он и задумчиво поглядел на чайку. Жирная утка, гадкая утка. гусачая утка. Так ведь? Услышав все эти эпитеты, чайка открыла один глаз и издала короткий резкий крик, который мог означать и отрицание, и согласие. Человек пригнулся и вынул из-под сиденья большую корзину. Она была доверху наполнена большими круглыми раковинами сердцевидок, которые мелодично позвякивали стукая друг о друга. Мы уселись в лодку, и принялись уничтожать молюсков. Я не сводил глаз с птицы, очарованной её белоснежной грудкой и головой, её длинным загнутым клювом, свирепыми глазами цвета жёлтых весенних крокусов, широкой спиной и сильными крыльями чёрными как сажа. В моих глазах она была просто неотразима, от самого кончика клюва до больших перепончатых лап. Проглотив последнюю сердцевидку, я спросил человека, сможет ли он в следующую весну раздобыть мне птенца чайки. "Тебе нужна чайка?" удивился он. "Они тебе нравятся?" Это была явная недооценка моих чувств. За такую чайку я мог бы отдать душу. "Ну, бери её, если она тебе нужна", беззаботно сказал человек. ткнув в птицу большим пальцем я просто не верил своим ушам иметь такую замечательную птицу и так легкомысленно отдать её другому это же настоящее безумие а ему разве не нужна птица спросил я да я люблю её ответил он но она съедает больше чем я могу поймать и она такая злюка что клюёт всех без разбора Её никто не любит, ни заключённые, ни охрана. Я пытался выпустить её, только она не хочет уходить, всё время возвращается обратно. В один из выходных дней я собирался отвезти её в Албанию и оставить там. Так что если она тебе действительно нужна, можешь её взять. Действительно нужна? Да мне можно сказать, предложили ангела небесного. Правда, несколько злова ангела, зато какие у него замечательные крылья. Я был так взволнован, что ни разу даже не подумал, как у нас дома встретят эту птицу размером с гуся и с острым как бритва клювом. Опасаясь, как бы человек не передумал, я поспешил сбросить одежду, Кое-как выбил из нее засохшую грязь и быстренько искупался на мелком месте. Одевшись снова, я свистнул с собаком и приготовился нести свой трофей домой. Человек передал мне отвязанную чайку, зажав ее подмышкой, и удивляясь, что такая огромная птица может быть легкой, как перышко, я стал горячо благодарить человека за его замечательный подарок. Дети сознает своё имя, заметил он, схватив чайку за клюв и слегка потрепал её. Я зову её Олего. Если покричишь ему, он прилетит. Услышав своё имя, Олего заволновался, заболтал ногами, вопросительно обратил ко мне свои жёлтые глаза. Ему нужна рыба, сказал человек. Я собираюсь выйти завтра на лодке около 8:00 утра. Если хочешь, поедем со мной. Мы сумеем наловить для него порядочно. Я сказал, что это будет замечательно. Олеко тоже выразил криком свое согласие. Человек наклонился к носу лодки, чтобы столкнуть ее на воду, и тут я кое о чем вспомнил. Стараясь держаться как можно естественнее, я спросил, как его зовут и за что его посадили в тюрьму. С очаровательной улыбкой он посмотрел на меня через плечо и сказал: Меня зовут Кости. Кости Панополос. Я убил свою жену. Зашуршав по песку, лодка соскользнула в воду. У кормы, словно озорные щенята, заплескались, запрыгали мелкие волнычки. Кости залез в лодку и взялся за вёсла. "Доброго здоровья!" крикнул он. До завтра! Вёсла ритмично заскрепели, и лодка стала быстро скользить по прозрачной воде. Стиснув подмышки свой драгоценный подарок, я поплёлся по песку к шахматным полям. Путь домой оказался довольно долгим. Должно быть, я неверно оценил вес Олеко, и теперь изнемогал под непомерным грузом. С каждым шагом птица становилась всё тяжелее. Пришлось снова засунуть её под мышку, на что она ответила громким протестующим криком. На половине пути я увидел подходящее для нас дерево со спелым инжиром, в тени которого можно было отдохнуть и подзакусить. Пока я валялся в высокой траве и уплетал инжир, Олег сидел рядом совершенно неподвижно, как деревянный истукан, и немигающим взглядом следил за собаками. Единственным признаком жизни были его зрачки, которые то расширялись, то сжимались от возбуждения, стоило только какой-нибудь собаке пошевелиться. Немного отдохнув и подкрепившись, я намекнул своим братьям, что нам предстоит преодолеть последний этап пути. Собаки сразу послушно поднялись, но Олег вот так взъерошил свои перья, что они зашуршали, будто опавшая листва. И весь затрясся при одной только мысли об этом. Очевидно, ему не нравилось, что я таскаю его подмышкой точно старый мешок и мну ему перья. Теперь же, когда он убедил меня посадить его в этом прекрасном месте, у него больше не было желания продолжать такое скучное, такое ненужное, на его взгляд, путешествие. Когда я хотел взять его на руки, он щёлкнул клювом и издал громкий пронзительный вопль. А его взметнувшиеся над спиной крылья приняли в точности такое положение, как у надгробных ангелов. Жёлтые глаза его сверлили меня упорным взглядом. Зачем, говорил этот взгляд, покидать такое место? Здесь столько тени, мягкая травка, вода поблизости. Какой смысл уходить отсюда и шататься Бог весть где, да ещё в таком неудобном и неприличном положении? Я умасливал его некоторое время, и когда он вроде бы успокоился, опять попробовал взять его на руки. На сей раз Олег показал мне недвусмысленно, что не желает уходить отсюда. Не успел я опомниться, как он выбросил вперёд голову и сильно долбанул клювом по протянутой руке, будто кто ткнул меня ледорубом. Мне было ужасно больно, из глубокой раны хлестала кровь, а у Олеко был такой наглый самодовольный вид, что я потерял всякое терпение. Схватив сачок для бабочек, я ловко сбил птицу с ног и закрутил в складках сачка. Прежде чем Олеко успел опомниться от потрясения, я прыгнул на него, ухватился за клюв рукой, Обернул его несколько раз носовым платком и крепко завязал верёвочкой. Потом снял рубашку и прикрутил ему крылья к телу, чтобы он ими не хлопал. Олегу лежал точно связанная для продажи курица, сверлил меня глазами, кричал заглушённым голосом от ярости. Я молча собрал снаряжение, схватил Олега под мышку и зашагал домой. Получив такую птицу, Я не собирался терять её теперь из-за всяких глупостей, не дойдя даже до дому. Всю дорогу Олег ни на минуту не прекращал своих безумных, заглушённых платком криков, так что к концу пути я уже порядком на него разозлился. Протиснувшись в гостиную, я опустил Олега на пол, и под его непрерывный хриплый аккомпанемент принялся разматывать рубашку. На шум из кухни прибежали мама и Марго. Олег стоял посреди комнаты со всё ещё завязанным клювом и неистово орал. "Что это такое?" спросила мама, стараясь отдышаться. "Какая огромная птица!" воскликнула Марго. "Это что, орёл?" Меня всегда раздражал недостаток орнитологических знаний у моих родных. Еле сдерживаясь, Я разъяснил им, что это не орёл, а чайка, чайка морская, потом рассказал, как я её приобрёл. "Но подумай, милый, чем же мы её будем кормить?" спросила мама. "А не что, питаются рыбой?" "Алеко, сказал я, не теряя оптимизма, может, есть всё что угодно." Мне хотелось снять платок с его клюва, но он не давался, думая верно, что я собираюсь его вздуть, и сердито заорал сквозь платок. Этот новый взрыв ярости заставил Ларри и Лесли выскочить из своих комнат. «Кто это тут, черт побери, завел волынку?» — спросил Ларри, врываясь в гостиную. Олегу на миг остановился, окинул вновь прибывшего холодным взглядом, И сделав о нём своё заключение, громко и презрительно крикнул: "Господи!" сказал Ларри и поспешно отступил назад, наткнувшись на Лесли. "Что это за штука?" "Джерри принёс новую птицу", сказала Марго. "Правда свирепая. Это чайка", сказал Лесли, выглядывая из-за лариного плеча. "Восельна. Ерунда." сказал Лари. Это альбатрос, нет, чайка. Что за глупости? Разве чайки бывают таких размеров? Говорю вам, это очень большой альбатрос. Олегo сделал несколько шагов в сторону Лари и опять крикнул на него. Позови его к себе, скомандовал мне Лари. Не спускай с этого чёрта глаз, не то он нападёт на меня. Стой спокойно. «Он тебя не тронет», — посоветовал Лесли. «Хорошо тебе говорить, когда ты стоишь сзади. Сейчас же поймай эту птицу, Джерри, пока она меня не искалечила!» «Не кричи так, милый, ты ее пугаешь!» Мне удалось незаметно подползти и схватить Олегу сзади, потом под его оглушительные протесты снять ему с клюва платок. Когда я снова отпустил его... Он весь затрясся от возмущения и два или три раза щелкнул клювом прямо как хлыстом. — Вы только послушайте! — воскликнул Ларри. — Зубами скрижещет! — У них нет зубов, — сказал Лесли. — Ну ладно, скрижещет еще чем-то. Надеюсь, мама, ты не позволишь держать его в доме. Сразу видно, что это опасный зверь. Посмотрите только на его глаза! — Да! К тому же, он приносит несчастье. Откуда ты это взял? спросила мама, знавшая толк в приметах. Это всем известно. Если держать в доме даже одни его перья, то и тогда все поумирают от чумы или сойдут с ума, или что-то такое с ними случится. Так это же относится к павлинам, милый. Не от альбатросов. Все это знают. Нет, милый, несчастье приносят павлины. Ну, как бы там ни было, одержать эту птицу в доме нельзя. Это же чистое безумие. Нам всем придется спать с арбалетом под подушкой». «Право же, Ларри, ты все очень усложняешь», — сказала мама. «Мне кажется, что она совсем ручная». «Вы дождетесь, что в одно прекрасное утро все проснутся с выклеванными глазами». «Какую чепуху ты городишь, милый!» Птица выглядеца совсем безобидной. В этот момент Додо, который всегда требовалось некоторое время, чтобы угнаться за быстро проходящими событиями, впервые заметила Олегу. Тяжело отдуваясь и выпучив глаза от любопытства, она приковыляла к нему и начала обнюхивать. Клюв Олегу мелькнул у самой головы Додо. И если бы она в этот миг не обернулась на мой отчаянный вопль, её нос был бы начисто срезан, а так скользящий удар пришёлся лишь по боковой части головы. Додо до того удивилась, что нога её сразу выскочила из сустава. Запрокинув голову, она пронзительно завизжала. Олего, как видно, решил, что его приглашают потягиваться голосами. Он старался перекричать дудо и хлопал крыльями с такой силой, что погасил одну из ламп. "Но «Ну вот", ликовал Лари. "Что я вам говорил? Не успел пробыть в доме и 5 минут, как убил собаку". Марго и мама успокаивали Дудо, вправляя ей ногу, а Олеко с интересом наблюдал за этой процедурой. Он громко щёлкал клювом, как бы удивляясь хрупкости собачьего племени, потом щедро разукрасил пол и с важностью помахал хвостом, будто сделал что-нибудь умное. "Как мило", сказала Лари. "Теперь мы ещё должны ходить по дому, чуть ли не по пояс в гуано. Не лучше ли вынести его на улицу, милый?" посоветовала мама. Где ты его собираешься держать? Я сказал, что хочу разгородить клетку сорок и держать Олеко там. Маме это понравилось, а пока я привязал его на веранде, извещая всех по очереди о его временном местопребывании. Но «Ну вот что сказал Ларри, когда мы сели обедать: если на дом обрушится циклон, прошу меня не винить. Я вас предупредил. Большего я сделать не в силах. Почему циклон, милый? Альбатросы всегда приносят с собой плохую погоду. Первый раз слышу, чтобы циклон называли плохой погодой, заметил Лесли. Но ведь несчастья приносят павлины, милый. Я всё время тебе об этом толкую, жалобно сказала мама. Я это хорошо знаю. потому что у одной моей тетки в доме были павлини и перья, и у них умерла кухарка. Дорогая мама, всему миру известно, что альбатрос предвещает несчастье. Даже закаленные морские волки бледнеют и теряют сознание при виде альбатроса. Поверьте, что в одну прекрасную ночь у нас в трубе засияют огни святого Эльма. Не успеем мы опомниться, Как огромная приливная волна потопит нас прямо в постелях. Ты говорил, что это будет циклон, напомнила Марго. Циклон и приливная волна, сказал Ларри. И может быть ещё землетрясение, а также извержение двух-трёх вулканов. Держать эту птицу значит искушать провидение. Где ты её всё-таки раздобыл? спросил меня Лесли. Я рассказала о своей встрече с Костей, ни словом не поминая морских змей, так как лес лезвий я не видел, и о том, как он отдал мне птицу. "Ни один человек в здравом уме", сказал Ларри, "не стал бы делать таких подарков". "Интересно, кто же это был?" арестант, ответил я, не задумываясь. "Арестант?" дрожащим голосом спросила мама. Что ты этим хочешь сказать? Я объяснил, что Кости разрешают приезжать домой на выходные дни, так как на острове Видо ему доверяют. И добавил, что завтра утром я собираюсь ехать с ним на рыбную ловлю. Не знаю, стоит ли это делать, милый, неуверенно сказала мама. Мне не хочется, чтобы ты ездил с заключёнными. Мы же не знаем, что он сделал. Я заявил с горячностью, что очень хорошо это знаю. Он убил свою жену. Губица, произнесла ошеломлённая мама. Но как же он расхаживает тут на свободе? Почему его не повесили? Смертная казнь здесь существует только для бандитов, объяснил Лесли. Вы можете получить 3 года за убийство и 5 лет, если будете глушить рыбу динамитом. Просто смешно, возмутилась мама. Я ещё не слыхала ничего подобного. Мне кажется, это свидетельствует о тонком восприятии важности сущего, заметил Ларри. Мальки важнее женщин. Как бы там ни было, я не отпущу тебя с убийцей, сказала мама. Он может перерезать тебе горло или сделать ещё что-нибудь. Целый час мне пришлось спорить и упрашивать маму. Наконец она согласилась отпустить меня с Костей при условии, что сначала лесли пойдёт взглянуть на него. Таким образом, на следующее утро я всё же отправился с Костей в море, а когда мы возвратились, наловив Олегу рыбы на два дня, я пригласил своего нового знакомого к нам в дом. чтобы мама могла составить о нём собственное мнение. Обычно при большом умственном напряжении маме удавалось припомнить два-три греческих слова. Такой скудный словарный запас и в лучшие времена лишал её возможности вести вольные беседы, а теперь, когда ей предстояло пройти через тяжкое испытание и поговорить с убийцей, все греческие слова, какие она знала, Вылетели у неё из головы в одну минуту. Так что пока мы сидели на веранде, она могла только беспомощно улыбаться, в то время как Костя в своей выцветшей рубашке и потёртых штанах пил пиво, а я переводил его разговор. Он кажется таким славным, сказала мама, когда Костя ушёл, и ничуть не похож на убийцу. А как, по-твоему, выглядит убийца? спросил Лари. Ты что думаешь? Он с зайчьей губой или косолапой и держит в руках бутылку с ядом? Не говори глупости, милый. Конечно, я так не думаю, но мне казалось, что он должен выглядеть как бы это сказать, более кровожадным. Не надо судить о человеке по внешности, заметил Ларри. Значение имеют только поступки. Я мог бы сразу определить, что это убийца. Каким образом, милый, заинтересовалась мама Очень просто, со вздохом ответил Лари. Только убийце могла прийти в голову мысль отдать Джерри этого альбатроса.